Алексей Лисаченко Цепкохвостый зеленый журавль Однажды под конец учебного года классная руководительница Наталья Сергеевна повела третий А в зоопарк. В зоопарке столько всего и пони, и фонтан, и качели с каруселями. Звери тоже есть. В клетках, загонах, вольерах, бассейнах и аквариумах сидят. а люди между ними по дорожкам ходят и в киосках разные вкусности за тройную цену покупают. Сначала все орлов смотрели, потом слона. Львы и тигры тоже были, а в медведях третий А запутался. Какой там гризли, а какой гималайский. Только Митя Печенкин в медведях путаться не пошел. Он и так недавно в зоопарке был, с родителями. Ему медведи уже не интересны. Лучше сладкой ваты купить и газировкой запивать. И бегемот не интересен. Подумаешь, ноздри с ушами из воды торчат. Вот и пошли все на бегемота глядеть, а Митя после газировки, туалеты, сказать. Сначала по указателю шёл, потом в какую-то калитку и вдоль стенки. Смотрит дверь. Тут Митя обрадовался и внутрь забежал. А там темно, и коридор какой-то с дверями, прямо лабиринт. Хорошо, что Митя на компьютере много играл. В играх лабиринты часто попадаются. Из лабиринта выйдет теплевое дело. С таким-то опытом. Просто надо все время в одну сторону сворачивать. Вот Митя в правую дверь и свернул. А третий А как раз от бегемота в террариум направился, где змеи живут. Справа стенка, слева звериные зимние квартиры за стеклом, пустые, потому как тепло. Скукота. Вдруг глядь, за одним стеклом кто-то есть. Посмотрела Наталья Сергеевна на табличку, а там написано: "Цыпкохвостый посом. Питается фруктами. Встречается в Австралии". Ничего себе, удивилась Наталья Сергеевна. Какие звери в Австралии встречаются? С виду точь в точь наш митя Печонкин. Хорошо, что табличка имеется, а то ведь и перепутать можно. Митя тем временем обратно в коридор вышел и в другую дверь повернул строго направо. Подходит третий ак к следующему окну, а там снова какой-то зверь, на Печонкина похожий. И табличка: зелёная мартышка. Точно, зелёная и футболка и кроссовки, а штаны синие, джинсы. Пока Наталья Сергеевна глаза протирала, Митя всем рукой помахал и рожу скорчил, как настоящая обезьяна, и дальше пошёл. А третий А дальше не пошёл, побежал. Интересно же, что там в следующем окне? Вот, говорит Наталья Сергеевна. Редкая птица. Даурский журавль. Брат-близнец ципкохвостого поsuma. Он же зелёная мартышка. Он же горе моё луковое. и куда-то звонить принялась. Потом какой-то дяденька прибежал и Митю наружу вывел. «Принимайте», — говорит, — «ваш экспонат, и рада бы себе оставить, да не знаем, чем такого кормить». «Мы», — говорит Наталья Сергеевна, — «теперь тоже не знаем. Редкий вид, цепкохвостый зеленый журавль». Так Митю в школе и звали целый год, а он и не обижался.